Христианин, зашедший на вражскую территорию, непременно заблудится. Обеденный стол. Юан Скот Эриогена, виднейший христианский мыслитель XI века, был одним из немногих, кто не думал, будто разум и вера противоположны друг другу. Ирландец по рождению, Эриоген много лет прожил при дворе французского короля Карла Лысого. Философы и монарх были друзьями. Как-то раз, когда они обедали за одним столом, король решил подшутить над э, Риугеной и спросил: "Как по-твоему, что отделяет скота от болвана?" Скот невозмутимо ответил: "Обеденный стол?" "Где же Бог?" Согласно воззрению большинства теологов и христианских философов, Бог вездесущ и всевидящ, но при этом ни в каком виде не присутствует в земном мире. Однажды эту идею по-своему выразил хасид, сторонник пантеистического течения в иудаизме, Исаак Мейер. Когда Мейер ещё был ребёнком, кто-то из взрослых предложил ему: "Я дам тебе флорин, если ты скажешь, где находится Бог". Мейер ответил: "Я дам тебе два, если ты скажешь, где его нет". Онтологический аргумент В 11 веке святой Ансельм Кентерберийский сформулировал знаменитый аргумент в пользу существования Бога. Согласно этому аргументу, существование Бога выводится из идеи Бога, а идея Бога это идея совершенного существа, настолько совершенного, насколько это возможно. Если есть совершенство, есть и совершенное существо, то есть Бог. Философы более позднего времени доказали, что из идеи нельзя вывести существование чего-либо. Пародировать аргумент святого Ансельма не пытался только ленивый. Вот как можно доказать, что дьявола не существует. Идея дьявола, идея несовершенного существа, настолько несовершенного, насколько это возможно. Если не существование есть несовершенство, нет и самого несовершенного существа, то есть дьявола. Диалектик скапец. Пьер Абиляр был одним из величайших диалектиков, XIII века. А ещё он был красавцем и прирождённым оратором, не знавшим недостатка в учениках. В отличие от других мыслителей, избравших мистический путь познания Бога, Абиляр считал, что христианская вера вполне сочетается с рациональным мышлением. Блестящие логические построения помогли ему неизменно выходить победителями в философских диспутах. Карьера Абиляра пошла под откос, когда он повстречал юную красавицу Элоизу, У влюблённых родился сын, которого назвали Астралябием. Чтобы избежать гнева Фулбера, дяди и опекуна Элоизы, ревностно оберегавшего доброе имя своей семьи, Элоиза с Абиляром обвенчались, но философ предпочёл держать их брак в тайне, опасаясь, что новый статус повредит его репутации. По той же причине он поселил Элоизу в Аржантельской обители. Однако Фулбер И его родичи все равно сочли, что Абеляра позорил девушку и твердо решили отомстить за поругание семейной чести. Под покровом ночи они проникли в спальню философа и оскопили его. Как заметил Пьер Джорджо Отди Фредди, есть печальная ирония в том, что именно Абеляр ввел в научный обиход термин «слияние». Эту мрачную историю поведал нам философ в автобиографической книге «Хистория». Calamitatum Historia maih бедствий латынь Как обмануть дьявола В смерть выдающегося английского философа естествоиспытателя профессора Оксфордского университета и францисканска Роджера Бэкона родился около 1214 умер около 1294 покрыто тайной Говорили, что учёный заключил договор с сатаной, по которому враг человеческий должен был получить беконову душу, если философ умрёт в церкви или вне церкви. Бэкон придумал, как обмануть дьявола. Он сделал маленькую келью в церковной стене, ни снаружи, ни внутри, лёг в неё и умер. Короны корней. Раймунд Лулльи писал практически обо всём. о философии, теологии, математике, алхимии, педагогике. Неутомимый в познании уроженец Майорки мечтал обратить всех евреев и мусульман в христианскую веру и специально для этого разработал особые принципы мышления Ars